Вы найдете убийцу моего сына или убедите меня, что это и в самом деле был несчастный случай? Торговаться с вами я не стану. Кстати, хочу сразу же прояснить для вас свой статус. Иван, мой погибший сын, занимал довольно высокое общественное положение. Он был дипломатом и много лет проработал за границей. Кроме того, кое-что мне оставил мой французский муж. Так что у меня есть собственные деньги, которыми я могу свободно распоряжаться. Итак, вы беретесь за мое дело. Дима некоторое время смотрел на свои коленки, делая вид, что раздумывает В действительности он сразу решил, что будет на нее работать, чтобы она не затеяла Таких неизгибаемых старушек на всем белом свете осталось раз-два и обчелся Их ни в коем случае нельзя разочаровывать Берусь, -то. но только вы должны дать мне подробную информацию о вашем сыне И о каждом из тех, кто в день трагедии находился в доме И еще, мне следует знать, чем можно зацепить ваших внуков Ну, что они любят, чем увлекаются Мужчины в нашей семье любят только две вещи женщин и гольф Гольфу они пристрастили за границей Я не играю в гольф Тогда возьмите с собой какую-нибудь женщину Покрасивее и поглупее Такую, какой легко увлечься И от которой легко отделаться ну, хорошо, расскажите мне подробнее о вашей семье Мой французский муж Лео был помешанным Типом. Вместо того, чтобы забрать молодую жену в свое поместье и обеспечить ее как подобает, он оставил меня в Москве, а сам продолжал колесить по миру, изучая наскальные надписи языки диких племен. А он был ученым? Ученым негодяем. Впрочем, я подозреваю, что он держал контакт со спецслужбами, уж не знаю, с какими, французскими или нашими, а может и с теми и другими, сказать по правде, Я презирала Лео. Собственные дети его вообще не интересовали. А, так у вас остались еще дети? Младший сын Валерий. Весь в папу. Пошел по его стопам, постоянно мечется с континента на континент. Благо, у него хватило ума не обзавестись семьей. Его 65, и он проживает вместе со мной. Когда... Не следует джунгля и не копается в могильниках. А, скажите, а братья ладили между собой? Иван ни с кем не ладил. Он был красивым, гордым, умным и весьма несговорчивым. Мало с кем мог найти общий язык. Люди завидовали его целеустремленности, его успехом и считали его надменами.